Третий закон. Упростите. Глава 11. Идти медленно, но назад никогда. В первый день занятий фотограф и профессор Флоридского университета Джерри Уэлсман разделил студентов на две группы. Все в левой части аудитории объяснил он, будут в группе количество. Их будут оценивать исключительно по объёму произведённой работы. В последний день занятий он подсчитал количество фотографий, представленных каждым студентом. 100 фотографий были оценены на отлично, 90 на хорошо, 80 на удовлетворительно и так далее. Тем временем все в правой части аудитории будут в группе качества. Их будут оценивать только по качеству работы. Им нужно сделать только одну фотографию в течение семестра, но чтобы получить отлично, она должна быть почти идеальной. В конце семестра он с удивлением обнаружил, что все лучшие фотографии были сделаны группой Количество. Студенты этой группы были заняты фотографированием, экспериментировали с композицией и освещением, тестировали различные методы фотолабораторий и учились на своих ошибках. В процессе создания сотен фотографий они оттачивали мастерство. Тем временем группа Качество сидела и размышляла о совершенстве. В итоге у них было мало материала, который отражал бы их усилия, кроме непроверенных теорий и одной посредственной фотографии. Похожая история, рассказанная в книге Искусство и страх Дэвида Бейлса и Теда Орланда, она была адаптирована здесь с их разрешения. Полное объяснение смотрите в примечаниях. Легко увязнуть в попытках найти оптимальный план изменений. Самый быстрый способ похудеть лучшую программу для наращивания мышечной массы, идеальную идею для подработки. Мы настолько сосредоточены на поиске наилучшего подхода, что не предпринимаем никаких действий. Как писал однажды Вальтер, лучшее врак хорошего. Я называю это различием между быть в движении и действовать. Эти две идеи звучат похоже, но это не одно и то же. Когда вы находитесь в движении, вы планируете, разрабатываете стратегию и учитесь. Это всё хорошие вещи, но они не дают результата. Действие, с другой стороны, тип поведения, которое принесёт результат. Если я набросаю 20 идей для статьи, которую хочу написать, это движение. Если я действительно сажусь и пишу статью, это действие. Если я ищу лучшую диету и читаю ряд книг на эту тему, это движение. Если я действительно ем здоровую пищу это действие. Иногда движение полезно, но само по себе оно никогда не даст результата. Неважно, сколько раз вы поговорите с личным тренером, это никогда не приведёт вас в форму. Только тренировки, то есть само действие даст результат, которого вы хотите достичь. Если движение не приводит к результатам, зачем мы его делаем? Иногда потому, что нам действительно нужно планировать или больше учиться, но чаще всего, потому что движение позволяет нам чувствовать, мы достигаем прогресса, не рискуя потерпеть неудачу. Большинство из нас эксперты в том, как избежать критики. Не очень приятно терпеть неудачу или быть публично осуждённым, поэтому мы склонны уходить от ситуаций, в которых это может произойти. И это главная причина, почему вы начинаете движение, а не предпринимаете какие-то действия. Вы хотите отложить неудачу. Легко быть в движении и убеждать себя в том, что вы всё ещё делаете успехи. Вы думаете: "У меня сейчас идут переговоры с четырьмя потенциальными клиентами. Это хорошо. Мы движемся в правильном направлении". Или: "Я придумал несколько идей для книги, которую хочу написать. Они возникают все вместе". Движение заставляет чувствовать, что вы что-то делаете, но на самом деле вы просто готовитесь что-то сделать. Когда подготовка становится формой прокрастинации, нужно что-то менять. Вы не хотите просто планировать, вы хотите практиковаться. Если вы хотите овладеть привычкой, главное начать с повторения, а не с совершенствования. Вам не нужно планировать каждую особенность новой привычки, просто нужно её практиковать. Это первый вывод из третьего закона. Вам просто нужно повторять. Сколько времени на самом деле занимает формирование новой привычки? Формирование привычки это процесс, посредством которого поведение становится всё более автоматическим благодаря повторению. Чем чаще вы повторяете ту или иную деятельность, тем больше изменяется структура мозга, чтобы стать более эффективным в этой деятельности. Нейробиологи называют это долгосрочным потенцированием, которое относится к усилению связи между нейронами в головном мозге на основе последних образцов активности. С каждым повторением передача сигналов от клетки к клетке улучшается, и нервные связи становятся более прочными. Феномен, впервые описанный нейропсихологом До널дом Хеббом в 1949 году, широко известен как закон Хебба. Нейроны, которые возбуждаются вместе, соединяются вместе. Повторение привычки приводит к явным физиологическим изменениям в мозге. У музыкантов мозжечок, отдел головного мозга, ответственный за движение тела, такие как перебирание гитарной струны или натягивание скрипичного смычка, больше, чем у других людей. С временем у математиков увеличено содержание серого вещества в нижней теменной доле, играющей ключевую роль в вычислениях и расчётах. Его количество напрямую связано со временем, проведённым в профессиональной деятельности. Чем старше и опытнее математик, тем больше увеличивается содержание серого вещества. Когда учёные проанализировали мозг водителей такси в Лондоне, они обнаружили, что гиппокамп Область мозга, участвующая в механизмах пространственной памяти, у них был значительно больше, чем у людей других профессий. Ещё более захватывающим было то, что гиппокамп уменьшался в размерах, когда водитель выходил на пенсию. Подобно мышцам тела, реагирующим на регулярные силовые тренировки, определённые области мозга адаптируются по мере их использования и атрофируются по мере отказа от их применения. Конечно, важность повторения и формирования привычек была признана задолго до того, как нейробиологи начали заниматься этой проблемой. В 1860 году английский философ Джордж Г. Льюис отмечал, Во время изучения нового языка, обучению игре на музыкальном инструменте или выполнению непривычных движений возникает значительная трудность, потому что каналы, через которые должны пройти каждое чувствительное восприятие, ещё не установились. Но как только частое повторение укорачивает проводящий путь, эта трудность исчезает. Действия становятся настолько автоматическими, что их можно выполнять, пока ум занят другими делами. И здравый смысл, и научные данные сходятся в одном: повторение это форма изменения. Каждый раз повторяя действие, вы активируете определённую нейронную цепь, связанную с этой привычкой. Это означает, что повторение один из наиболее важных шагов, которые можно предпринять для программирования новой привычки. Именно поэтому студенты, которые сделали тонны фотографий улучшили свои навыки, в то время как те, кто просто теоретизировал об идеальных фотографиях, этого не сделали. Одна группа занимается активной практикой, другая пассивным обучением. Одни в действии, другие в движении. Все привычки следуют сходной траектории от практики, требующей усилий, к автоматическому поведению, процессу, известному как автоматизм. Автоматизм это способность выполнять действия, не задумываясь о каждом последующем шаге, когда подсознание берёт верх. В печатном издании этой книги вы увидите, как выглядит график, при помощи которого отслеживают уровень автоматизма для реальной привычки, такой как ежедневная десятиминутная прогулка. Форма этих схем, которые учёные называют кривыми обучения, раскрывает важную истину об изменении поведения. Привычки формируются на основе частоты, а не времени. Один из самых распространённых вопросов, который я слышу: сколько времени требуется, чтобы выработать новую привычку? Люди на самом деле должны спрашивать, как много нужно сделать, чтобы сформировать новую привычку. То есть, сколько повторений требуется, чтобы привычка стала автоматической? Нет ничего волшебного в том, как проходит время при формировании привычки. Неважно, прошёл ли 21 день, 30 или 300 дней. Важна скорость, с которой вы выполняете действие. Можно сделать что-то дважды за 30 дней, а можно 200. Различие в частоте Ваши текущие привычки усваивались в течение сотен, если не тысяч повторений. Новые требуют такого же уровня частоты. Вам нужно совершить достаточно успешных попыток, пока поведение не будет прочно закреплено в уме, и вы не пересечёте линию привычки. На практике не имеет значения, сколько времени требуется для того, чтобы привычка стала автоматической. Важно то, что вы предпринимаете действия, необходимые для достижения прогресса. Является ли действие полностью автоматическим не так важно. Чтобы выработать привычку, нужно её практиковать. И самый эффективный способ добиться успеха в практике это придерживаться третьего закона изменения поведения. Упростите. В следующих главах вы узнаете, как именно это сделать. Резюме. Третий закон изменения поведения. Упростите. Наиболее эффективной формой обучения является практика, а не планирование. Сосредоточьтесь на действии, а не на движении. Формирование привычки это процесс, посредством которого поведение становится всё более автоматическим благодаря повторению. Количество времени, которое вы потратили на реализацию привычки, не так важно в отличие от частоты её выполнения.